Дальнейшее совершенствование и распространение аккордионов за рубежом. К концу XIX века, кроме России, гармоники уже производились во многих странах Европы: Германии, Австрии, Англии, Франции, Италии и Чехословакии. Однако все выпускаемые модели, хотя внешне и разнообразные, не годились для высококачественного сольного исполнения. Это были инструменты или с диатоническим звукорядом, или с полной гаммой хроматических звуков, но имеющие разные звуки нажим и разжим меха при открытии одного и того же клапана. Всё это было очень неудобно для играющего. В концертине звуки нажим и разжим были одинаковые, однако она не имела клавиатуры для аккомпанемента и предназначалась только для ведения мелодии, поэтому игра на ней обычно сопровождалась ещё каким-либо инструментом. Гармоники же, на которых можно было сопровождать мелодию аккомпанементом, как правило, имели на левой стороне лишь примитивную клавиатуру, состоявшую из двух вертикальных рядов кнопок: басов и мажорных аккордов. Были ещё и механические гармоники, если включить вставленные внутри валик, на котором имелись шпильки Того гармоники могла играть сама. Но в этом случае, как при самостоятельной игре, нужно было регулировать силу звучания более сильными или слабыми движениями меха. Позднее, в 20-ых годах нашего века, в Лейпциге выпускалась механическая гармоника более совершенной конструкции с пневматическим устройством. Внешне она напоминала банджоон, а называлась танцующий медведь. В ней было два валика С одного на другой перематывалась длинная лента перфорированной бумаги с прорезями. Хотя эта гармоника могла играть долго, и устройство ее было довольно совершенное, но она не получила распространения и ныне забыто. Новый этап в производстве гармоник начинается с 1891 года, когда музыкальный мастер Мирвальд из Баварии предложил новое расположение кнопок на правой клавиатуре. Кнопки в хроматическом порядке располагались по косым поперечным рядам по 3 в ряд. В целом получалось три вертикальных ряда кнопок. Такая гармоника имела значительно больше возможностей, так как на ней был полный хроматический звукоряд, причём звуки при смене движения меха не изменялись. Но на левой стороне гармоники был по-прежнему ограниченный мажорный аккомпанемент. Ввиду большой возможности такой трёхрядной клавиатуры, итальянские мастера стали делать такие же гармоники, но с клавиатурой на левой стороне в 24 и 36 кнопок, расположенных в три вертикальных ряда. К басам и мажорным аккордам они прибавили третий ряд минорных аккордов. Сама идея аккомпанемента из готовых аккордов была для Италии не нова. Ещё в 1561 году итальянец Никола Вичентино описал сконструированный им арчи-цимбала, инструмент из шести клавиатур, в котором применялся аккомпанемент из готовых аккордов. В Италии не только усовершенствовали левую клавиатуру, но и стали делать правую с другим расположением кнопок в косых поперечных рядах. По мнению исполнителей, это было более удобно. Так, в Европе появились две системы расположения кнопок в трёхрядной хроматической гармонике: бельгийская и итальянская, а позднее появилась и третья французская. Все они существуют и поныне. Музыкальные мастера Бельгий, взяв за основу на левой клавиатуре тот же принцип, что и итальянские, стали располагать басы, а следовательно и аккорды, сверху вниз в обратном порядке, от баса до вниз, бас соль ре ля и так далее. Такая система расположения басов и аккордов называлась бельгийской. Гармоники с итальянской системой на левой клавиатуре стали со временем преобладать, а сегодня бельгийскую систему можно встретить лишь на гармонике старого музыканта, привыкшего к ней за много лет. На хроматическом аккордеоне исполнительские возможности для правой руки были велики, а ограниченное число басов и аккордов на левой сковывало исполнителя. Поэтому количество кнопок на левой клавиатуре увеличивалось с каждой последующей моделью. Начало XX века ознаменовалось бурным развитием производства гармоник и созданием новых конструкций. В период 1900-1920 годов появились первые образцы кнопочных и клавишных аккордионов, которые, сохраняя все принципиальные черты своей конструкции, продолжают совершенствоваться и по сегодняшний день. Новые модели хроматического аккордеона всё более и более завоёвывали себе место в среде гармонистов. Однако и старые образцы и конструкции, которые выпускались в очень большом количестве вариантов, и к которым уже привыкли, не хотели сдавать своих позиций. Каждый исполнитель считал конструкцию гармоники, на которой играл, самой лучшей. В Бельгии наибольшее распространение получил, начиная с 1895 года, хроматический аккордеон системы Мирвельда. Бурное увлечение этим инструментом продолжалось примерно до 1920-х годов. В начале нашего века в Льеже существовала традиция проводить каждое воскресенье на живописных набережных реки Бат состязания аккордеонистов. С утра по разным кафе собирались массы народа. В каждом заведении был свой виртуоз и его поклонники. Затем слушатели переходили в другие кафе, чтобы сравнить игру слышенных аккордеонистов. Эти состязания пробуждали в народе большой интерес к музыке и инструменту, и популярность хроматического аккордеона в Бельгии стала большей, чем в других странах. Лучшим бельгийским аккордеонистом в 1905 году считался Го Фен. Затем, через несколько лет, это звание получил Эмиль Шарлье. Он был виртуозом на хроматическом аккордеоне и прекрасным исполнителем классики. В 1912 году Шарльье с успехом выступал и в Лондоне. В 1920-1923 годах были знаменитые виртуозы на хроматических аккордеонах: Мишель Халинг, а затем Жозеф Фьер. И до сегодняшнего дня в Бельгии, как и во Франции, отчасти и в Италии, аккордеонисты предпочитают кнопочный хроматический аккордеон другим видам гармонит. В Италии рост аккордеонной промышленности происходил особенно бурно, в частности в провинции Анкона. В самом конце XIX века в Кастальфидардо организуется еще одно предприятие – новая кооперативная фабрика «Пермария». В 1900 году фирмы «Сопрани», «Рагледи», «Мага Эрколи», «Далапе», «Сент-Джованни», «Вкроче» и другие создают хроматические аккордеоны с приятным музыкальным звуком и чистой настройкой. Эти инструменты стали пользоваться славой у солистов-исполнителей в Италии, Бельгии и Франции. В самой же Франции с 1910 года фирмы Ranco, Parmelli, Borrodo и затем другие стали выпускать инструменты с резким, грубым звуком и своеобразной настройкой с большим разливом. Этот стиль получил название Musée. У нас он известен как французский разлив. На таких инструментах с аккомпанементом барабана, колокольчиков и кастаньет играли танцы в кафе или танзалах Парижа. И хотя стиль мюзет, зародившийся в Аверне, считается многими его поклонниками самым народным и самым парижским, серьёзные аккордеонисты Франции в последние десятилетия ведут с этим вульгарным стилем непремиримую и успешную борьбу. Так что теперь мюзет начал терять свою популярность. Наряду с этим стилем, нашедшим своё место в ночных дансингах и кафе, во Франции получает известность и исполнители классики на хроматических аккордеонах с чистой настройкой. Одним из первых, выступивших в Париже в 1910 году на таком инструменте, был Леон Фейлман, поражавший публику необычайной техникой и в то же время проникновенностью исполнения. В 1912 году славился Гастон Гардель. а в 1914-м Пульсев, который выступал с хроматическим аккордеоном, имевшим выборные басы. На таком же аккордеоне играл талантливый слепой музыкант Нарцисс де Корунуа. Он выступал прямо на улице. Каждое утро старушка-мать провожала его на облюбованное место на углу площади Монмартре. Аккордеонист исполнял произведения Рассини и Верди, отрывки из опер Вагнера «Тангейзер» и «Лоенгрин». Все это было им выучено по системе Брайля по клавирам. При игре левая рука музыканта на выборной клавиатуре точно следовала партии фортепиано. Это вызывало особенное восхищение многочисленных слушателей, и они щедро отдаривали виртуоза. Но шли годы, виртуоз постарел. Игра его уже не собирала народ, подаяния стали ничтожными». провожатый уличный музыкант, а теперь было некому, и по трампуряжане видели одинокую сгорбленную фигуру, о щупью пробиравшуюся к площади. Однажды, поднявшись, чтобы идти домой, музыкант покачнулся, упал и умер, тут же на площади, где прошла вся его жизнь. Виртуозом на хроматическом аккордеоне с выборными басами был в 1910 году и Бональ Себатье. Одним из его учеников является Поль Сеф. Среди популярных аккордеонистов того времени мы встречаем имена Мишеля Пюгери, Марсо и многих других. Интенсивностью отличалось развитие аккордеонной промышленности Германии. С начала нашего столетия в бурном росте производства аккордеонов начинает принимать участие фирма «Хонер» в Троссингене, вскоре занявшая ведущее место в этой области.